Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. 39. -й. Шерлок Холмс и лохнесское чудовище. Дэвид Рафал. Шерлок Холмс и ужас Лайм-Реджеса. Глава 4. -я. «Должно быть, вы устали после долгого путешествия. Позвольте показать вам ваши комнаты, джентльмены, чтобы вы могли отдохнуть и освежиться», — предложила миссис Хайдлер. «Спасибо, миссис Хайдлер. Это было бы замечательно», — поблагодарил Холмс. «Мы взяли свои вещи» и проследовали за ней по скрипучим ступенькам на верхний этаж, где хозяйка указала на две хорошо обставленные комнаты, которые могли обеспечить нам комфорт на ближайшие несколько дней. Миссис Хайдлер сказала, что если мы захотим, она приготовит нам поздний обед. Я был рад это слышать, так как привык к более регулярному питанию, чем Холмс. Во время наших приключений много раз он мог миновать привычный черед подкрепления едой. А в этот раз во рту у нас не было ни крошки. Хотя мой организм требовал пищу в обычном человеческом режиме, Холмс очень долго мог обходиться без еды. Его сухие, заостренные черты лица становились еще более выразительными по мере погружения в решение трудной, запутанной проблемы, и это его спасало. Мы поскорее распаковали вещи и спустились в небольшую гостиную. Нас ожидал изумительный обед, и мы воздали ему должное. Еда была основательная и простая, но от этого не менее вкусная. За трапезой мисс Хайдлер рассказала нам, как оказалось в этом симпатичном месте. Юноша с землистым лицом, который открыл нам дверь, оказался сыном хозяйки. Его звали Натаниэль. Ему исполнилось 16 лет, и когда он не помогал матери по пансиону, служил привратником в Роял-Лайон на Броудстрит. стрит Мисс Хайдлер... А вдовела, когда ее муж Генри скончался от ран, полученных в битве при Маджуба Хилл в ходе Англо-бурской войны. Не по своей вине она осталась в крайне стесненном финансовом положении и с восьмимесячным сыном, которого еще предстояло поставить на ноги. И пока большинство юных женщин с надеждой смотрели вперед, у 22-летней миссис Хайдлер не было особых оснований для оптимизма. К счастью, спасение пришло к ней в лице тетушки, старой девы из Лайм заметно постаревшей и нуждавшейся в помощи в повседневных делах. Она предоставила овдовевшей племяннице жилье и питание Обе стороны были довольны соглашением, продлившимся пять лет до смерти тетушки Летиции, оставившей дом миссис Хайдлер. Получив наследство, она очистила бывшие комнаты покойной тети и приготовила их для приема гостей. Пансион стал для нее скромным, но надежным источником существования. Боюсь, я должна извиниться перед джентльменами за столь долгий рассказ, закончила она. Ну что, вы, миссис Хайдлер, горячо возразил я. Это было очень интересно. Вы отлично справились со всем, начиная с самых печальных дней. Спасибо, доктор Уотсон. Вы очень добры. Улыбка мисс Хайдлер была теплой и приветливой, и я невольно вспомнил ясный июльский день 1888 года, когда Мэри Морстон вошла в мою жизнь, переступив порог нашей с Холмсом гостиной. Она принесла нам одно из самых поразительных дел, в котором тесно переплелись убийство, месть и поиск сокровищ, но... Не было на всей земле сокровища более драгоценного, чем прелестная улыбка Мэри, когда она протянула мне руку в перчатки и попросила остаться и вместе с Холмсом выслушать ее историю. Еще до окончания того разговора в моем сердце навсегда поселилась Мэри Морстон, и сегодня сидевшая напротив женщина мучительно напоминала ее. К действительности меня вернул голос Холмса. — Уатсон, вы договорились о времени встречи с вашим другом, доктором Якобсом? — Мы не назначили определенное время. «Я полагал, что мы зайдем к нему сразу после пяти, когда он закончит работу», — ответил я. «Очень хорошо, друг мой! Почему бы не воспользоваться возможностями, даруемыми чудесной весенней погодой, и исследовать окрестности?» «Разумное предложение, Холмс», — ответил я. Мы от души поблагодарили миссис Хайдлер за великолепный обед, накинули пальто и отправились на прогулку по красивому городу. Мы прошли в восточном направлении, а затем свернули к морю по Кумб-стрит и вышли на так называемую площадь. Там находились ассамблеи Лайм реджеса построенные по образцу знаменитых сооружений Бата. Однако явная нехватка пространства лишила здания величия и эффектного расположения прототипа. Я с интересом отметил, что на завтра был назначен большой бал и сказал Холмсу, что хотел бы посетить танцы. Тем временем он осмотрел зал Виктории рядом с ассамблеями. Там была открыта выставка работ Уильяма Бакаланда и я полагал, что она больше привлекает Холмса, чем какие-то танцы. Интеллектуальные достижения радовали Холмса, в то время как пустяки и развлечения, например, балы, не представляли для него никакого интереса. Несомненно, порой ему нравились концерты, но даже в этих случаях мне казалось, что его любопытство вызывали некие ученые соображения, а наслаждение от музыки как таковой не было ему знакомо. В его собственных композициях для скрипки чувствовалась скорее экспериментальная мысль, чем ритм и мелодия, впрочем. Я не решился бы поделиться с Холмсом подобным мнением. Мы в отрадном молчании прогуливались вдоль моря, которое представляло собой восхитительное зрелище. Яркое солнце на синем небе и сверкающее отражение солнца на лазурной поверхности моря. Работали несколько пляжных кабинок, дети весело плескались в воде. Над головами парили чайки, громко перекликаясь друг с другом. Эту часть лайма красноречиво назвали «аллея». Променад протянулся вдоль моря до Коба, старинной огромной дамбы, уже более 500 лет защищавшей город от суровых последствий штормов и формировавшей надежную гавань. Общая картина была просто першеством для глаз. Давно уже я не видел столь прекрасную сцену. Знаете ли вы, Холмс, что когда Альфред Лорд Теннисон впервые приехал в лайм, он прежде всего попросил показать ему то место, где Луиза Масгроув из доводов рассудка неудачно прыгнула скоба. В самом деле, Уатсон, хм, должен признаться, не знал об этом, но не слишком удивлен. Поэтический ум непременно действует вразрез с обычными человеческими ценностями. Фу, Холмс, я все больше и больше убеждаюсь, что в вашей душе нет ни грани романтики. Ну... «На что мне романтика?» — пробурчал он себе под нос. «По-моему, довольно печально». В гавани царила суматоха. С корабля на берег выгружали уголь. С другого, если я правильно понял, какие-то буквы были написаны на борту русского судна, переносили древесину. Такого рода работы выполняли здесь не одну сотню лет» если Холмс был прав насчет того, что сюда доставляли товары еще финикийские торговые корабли. С высоты Коба открывался прекрасный вид в восточном направлении на утесы, протянувшиеся в сторону Веймута. Они казались мне почти совершенными. Затем мы отправились назад, останавливаясь лишь привлеченные новыми видами и звуками. Казалось, даже Холмса впечатлило все увиденное. Он словно очнулся от литургии, как бывало, когда он с головой погружался в расследование. — Получаете удовольствие, Холмс? — спросил я. Да, дорогой мой друг, не сомневаюсь, что вас это удивляет. Я наиболее заинтересован особенностями местного говора, постоянно прислушиваясь к обрывкам разговоров. Мои наблюдения предвещают серьезные продвижения в поисках его источника. Холмс. Неужели вы не можете просто устроить себе короткий отдых? Не удержался я. Но именно это я и делаю, Ватсон, только на свой манер. Я не могу позволить мозгу простаивать. Работа мысли необходимые условия моего существования. Я. — Многократно вам говорил об этом. Я вынужден был с этим согласиться. Я и сам видел, в какую литаргию и скуку погружается Холмс, и не желал вновь заглядывать с ним в голубины отчаяния. Тем временем мы вернулись к ассамблее, свернули налево и вышли на главную улицу, носившую гордое имя Броуд-стрит. Широкое. Мне оно показалось незаслуженным, но потом я сравнил ее с окружающими и признал, что в таком названии есть своя логика. Броуд-стрит изобиловала магазинами и лавками. Я заметил здесь как минимум два заведения по продаже мужской одежды, аптеку, собачную лавку, служившую также местной парикмахерской, витрины часовщика и ювелира, а также чайную, не говоря о прочем. Мы миновали и Роял Лайон, где служил привратником юный Натаниэль, а также пап Три Чашки. Улица была весьма оживленной. К тому времени, когда мы добрались до верхней части Броуд-стрит, с которой вновь открылись отличные виды на море, Холмс полностью погрузился в звучание местного диалекта, так что мне оставалось любоваться пейзажем в одиночестве. Большая часть дня прошла отрадно, и теперь мы вышли к переулку Шерборн-Лейн следовавшему старинной проезжей дороги. Он был узким, очень крутым, но, к счастью, нам предстояло спускаться, а не подниматься. Якобс жил в Чепл-коттедж. Он заверил нас, что мы без труда найдем этот дом. Так и оказалось. Едва я постучал, он сразу открыл дверь и крепко пожал мне руку улыбаясь от уха до уха. — Как приятно видеть вас, Уарсон! с энтузиазмом произнес он. — Мы так давно не встречались, друг мой! Мы регулярно обменивались письмами, но со временем они стали более редкими, как это часто случается даже с самой крепкой дружбой при долгой разлуке. И я рад обнять вас. Мы ведь не виделись уже лет пятнадцать», — ответила я. «Да, именно так, если я не ошибаюсь. Вы только вернулись из Афганистана и искали жилье, а не так ли?» Да, — Да-да, а затем совершенно случайно, благодаря вашей встрече в Стамфорде, которую вы наверняка помните, два дня спустя у брата я познакомился с Холмсом, и мы вместе с ним сняли квартиру на Бейкер-стрит. «Э, — Простите, мой друг, — обернулся я к Холмсу, — позвольте представить вас. «Якобс, это мой добрый друг, мистер Шерлок Холмс». «Большое удовольствие познакомиться с вами, мистер Холмс. Я доктор Годфри Якобс, как вы уже поняли. Рад пригласить вас обоих». — Пойдемте, и я познакомлю вас с семьей. Мои мальчишки просто обожают рассказы Уатсона о ваших приключениях. Они с нетерпением ждут возможности встретиться с вами. — Не находите ли вы, что жизнь здесь чересчур спокойная, Якобс? — поинтересовался я. «По большей части так и есть», — рассмеялся он, «хотя вот недавно здесь случились весьма любопытные события, которые внесли оживление в нашу рутину». При упоминании любопытных событий Холмс взглянул на Якобса с заметным вниманием. Уатсон может подтвердить, что я никогда не могу устоять перед соблазном узнать. О любопытных событиях они зачастую ведут к чему-то более серьезному, а кроме того, я прилежно изучаю все отклонения от нормы. — Можем ли мы рассчитывать на рассказ об этих событиях, доктор? — спросил Холмс. Глава пятая Обещаю вам, мистер Холмс, впоследствии представить полный отчет, хотя, боюсь, вы будете разочарованы. Однако сейчас моя семья ожидает гостей ответил Якобс и пригласил нас в гостиную. Как он и обещал, там нас дожидало семейство. Жена Сара встала, чтобы поприветствовать нас. Она оказалась высокой и изящной. Темные волосы не спадали длинными прядями. По обе стороны от нее находились два очаровательных и явно оробевших ребенка. — Рада вас видеть обоих, доктор Уотсон и мистер Холмс, — произнесла она. — Позвольте представить вам наших дорогих мальчиков Артура и Сесила. Поздоровайтесь с гостями, мальчики. Они послушно пробормотали приветствие, не сводя с нас завороженных глаз. — Здравствуйте, мальчишки, — сказал я, присев, чтобы быть с ними на одном уровне. — Итак... Кто же из вас старший? Я, отозвался тот, что повыше. Я, Артур, мне 9 лет. А сколько вам, Сесил? Семь, — тихо ответил он, пристально глядя на Холмса. Артур решился продолжить разговор. Вы детектив? спросил он моего друга. Да. — улыбнулся Холмс. — Я детектив, а вы слышали обо мне? — О, да, мама читает нам ваши истории. Правда же, Сесил, так ведь мама? — заметно оживился Артур. — Да, дорогой, — подтвердила мисс Якобс. — Должен признаться, мисс Якобс, я не вполне уверен, что мои истории подходят для юных умов. Они написаны для взрослых и затрагивают такие темы, как убийство, вымогательство и другие преступления. Я не мог бы с чистым сердцем рекомендовать их в качестве детского чтения. Вероятно, моя речь прозвучала несколько высокопарно. «Возможно, в ваших словах есть определенный смысл, доктор Уатсон, и вы, как автор, вправе отстаивать свою точку зрения. Но я предвижу, что в течение ближайших 50 лет...» Дети по всему миру будут все больше и больше увлекаться приключениями Шарлока Холмса, возразила миссис Якс. Приключения! Смотрите, что вы наделали, Уотсон! Как низко пала наука дедукции, насмешливо прокомментировал Холмс. Я постарался проигнорировать его замечание. — Вы мне листите, миссис Якобс. Очень сомневаюсь, что Холмс или я останемся в памяти будущих поколений, и мои скромные усилия обеспечат нам своего рода бессмертие. Якобс рассмеялся. — Ну, нет смысла спорить. Поживем, увидим. Пока мы беседовали, происходило нечто необычное. Холмс в сопровождении мальчиков обошел гостиную, разглядывая все поверхности через увеличительные стекла, а затем передал их детям. Они восторженно вскрикнули и стали играть в детективов. Это было совершенно не похоже на того Холмса, которого я так хорошо знал, и мне отрадно было видеть, что он расслабился. Вероятно, каникулы все же станут для него благотворным досугом. Якобс пояснил, что они обычно плотно обедают в середине дня, но он с удовольствием предложит нам холодное мясо и рыбу с овощами в качестве ужина. Мы заверили, что этого будет совершенно достаточно, и он ушел вместе с женой, чтобы накрыть стол. Счастливые мальчики были захвачены игрой, а Холмс опустился в шезлонг и погрузился в свои мысли. — Милая семья, не правда ли, Холмс? — я решился начать разговор. — Да, Уатсон, очень милая. Тем не менее, я размышляю по поводу любопытных событий, о которых упомянул Якобс. Возможно, это пустяки. Не исключено, что он имел в виду просто нечто занимательное или странное, то есть выходящее из ряда повседневности, Нечто такое, что вскоре забудется, уступив место новым впечатлениям. «Уверен, что вы правы, но я определенно должен учитывать бесспорный факт, что вы настоящий буревестник криминальных событий», — заметил Холмс беззвучно, рассмеявшись на свой особый, Характерный маньяк. Помилуйте, Холмс, я протестую. Преступление вовсе не следует за мной по пятам, по крайней мере, не больше, чем за вами, а на самом деле в гораздо меньшей степени. С достоинством возразил я. Ну что же, сохраним терпение до тех пор, пока Якобс не предоставит нам объяснения того, что тут случилось. «Очень хорошо, Холмс, но прошу вас, не забывайте, что у нас каникулы», — заметил я. Когда Якоб вернулся в гостиную, я был внезапно поражен тем, что он остался красивым мужчиной вероятно, даже стал еще привлекательнее, чем во времена нашего первого знакомства. В те дни он пользовался исключительной популярностью среди дам, намного превышавшей мою, припомнил я. Даже теперь его густые темные волосы в сочетании со свежим цветом лица придавали ему молодцеватый вид. Мне трудно было поверить, что минуло более 20 лет с тех пор, как мы учились в университете и играли в регби. — Ватсон, вы словно не стали ни на день старше с момента нашей давней встречи, — произнес он. — Я думал сейчас то же самое о вас, друг мой. Впрочем, вас время даже украсило». — Должно быть все дело в морском воздухе! — улыбнулся он. — Вы ведь знаете, он творит чудеса! — Мне всегда представлялось, что вы станете практиковать в крупном городе. Вы так уверенно чувствовали себя среди множества людей. «Когда-то так и было, друг мой. Наверное, наша жизнь не всегда идет по плану, намеченному в далекие дни юности. Однако я теперь не променял бы свою жизнь на любую другую. Я счастлив как никогда», — Якобс с гордостью взглянул на жену и детей. Как я разделяю ваши чувства, вздохнул я. Если не считать потери моей дорогой жены, в остальном вы видите человека совершенно довольного своей участью. Вы сделали себе имя, одновременно отрекомендовав публике и мистера Холмса. Полагаю, мы можем рассчитывать, что вскоре из-под вашего пера выйдут новые сочинения поинтересовался Якобс. — Безусловно, э, как только я приму решение, какие именно истории готовы явиться на суд общества, ведь некоторые по разным причинам совершенно не подходят для публикации, в том числе из-за соображений деликатности и сохранения тайны частной жизни, — признался я, — в ряде уже Изданных рассказов я вынужден был изменить время и место действия, даты, личные подробности. Признаюсь, я часто попадаю в затруднительное положение, но надеюсь, что не заставлял недоумевать своих читателей. Холмс вмешался в наш разговор. Обычно Ватсон выбирает наиболее сенсационные дела, пренебрегая приоритетом научной дедукции, которая позволяет делать верные заключения и успешно раскрывать тайны. Честно говоря, иногда я просто впадаю в отчаяние. Помилуйте, Холмс, я ведь не раз советовал вам самому взяться за перо. Вы бы сразу поняли, с какими трудностями сталкиваешься при попытке выстроить повествование. Рассказ должен быть маломальски занимательным, иначе публика просто не станет его читать. — Совершенно с вами согласен, — произнес Якобс. Спасибо, друг мой. Совсем непросто составить историю на основе заметок в блокноте, сделанных по ходу дела. Холмс постоянно требует от меня представить аналитические размышления, лежавшие в основе раскрытия преступления, в то время как я предпочитаю делать акцент на человеческой природе и мотивах повествования». И в этом мы весьма преуспели, Ватсон. Энергично воскликнул мой университетский друг и коллега. Спасибо, Якобс. Из шезлонга до нас донеслось скептическое покашливание. Полагаю, вам есть о чем рассказать нам, доктор Якобс. Холмс привык все делать по-своему, так что его весьма Удручило то обстоятельство, что Якобс предпочел отложить описание любопытных событий, напомнив нам об ужине, приготовленном им и женой, и оказавшемся весьма приятным. Мы провели в Лайм-Реджесе всего несколько часов, но успели разделить две превосходные трапезы. За столом мы с Холмсом выслушали краткую историю Лайма. Как и многие другие городки, он сдавал собственные трагедии. На протяжении его долгой и переменчивой истории серьезные пожары не раз уничтожали целые кварталы. Шторма, несмотря на защиту Коба, разрушили множество домов. В периоды войн и кризисов Лайм оказывался на передовой. Он поставлял суда и людей, чтобы противостоять испанской Армаде, выдержал долгую осаду в годы гражданской войны, а примерно 40 лет спустя немало жителей Лайма сопровождали герцога Манмутского в его неудачном бунте 1685 года и многие из них были признаны судьей Джеффрисом виновными в измене и казнены за их верность сеньору на том самом пляже, где высадился Манмут. По мере рассказа Якобса, Я делал пометки, чтобы обратить внимание на интересные места, заслуживающие того, чтобы осмотреть их так, как хотел, составить для себя полную картину истории Лайм Реджеса. После ужина Артур и Сесил отправились спать, но сперва они получили от нас с Холмсом обещание прийти снова, данное нами с большой охотой. Миссис Якобс присоединилась к нам в гостиной, где предложила нам по бокалу бургундского вина из окрестностей Бона, отлично подходившего по случаю конца длинного дня. Несмотря на усталость, никому не хотелось, чтобы вечер завершался. «Доктор Якобс!» — начал Холмс, не намеренный в третий раз принимать отговорки. «Да, э, пора все рассказать, мистер Холмс». Прежде всего, вы должны знать, что сам я не был непосредственным свидетелем случившегося, так что мое повествование может оказаться несколько путанным. Ничего страшного, доктор Якобс, смело начинайте и, прошу вас, не пропускайте даже малейших деталей, какими бы несущественными они вам не казались. — решительно заявил Холмс. «Право, Холмс, по вашему тону можно подумать, что вы приступаете к расследованию серьезнейшего преступления», — улыбнулся я. «Да», — кивнул Якобс, — «я смогу сообщить вам лишь о некоторых странностях, не более того, хотя история включает и настоящую трагедию». «Но прошу вас, доктор, приступайте, наконец!» — произнес Холмс с нетерпением в голосе, граничившим, на мой взгляд, с грубостью. «Хорошо», — начал Якобс. Первый инцидент произошел во вторую неделю апреля, в пятницу вечером, незадолго до заката. День был безветренный, но когда солнце склонялось к горизонту, внезапно, словно из ниоткуда, налетел ужасный шторм. Корабли сгрудились в порту, словно детские игрушки, огромные валуны ударяли окоп и перс. В самый разгар стихии вдруг появилась шхуна, которую буквально несло штормовым ветром, но очевидцы, с которыми я потом говорил в один голос, уверяли, что эта шхуна вела за собой шторм. — Какой абсурд, — заметил я, — какое нелепое суждение! — В самом деле, Уотсон, — согласился Якобс, — Нет сомнений, что дело состояло в игре света над морем и в темноте невежественных умов, заполненных предрассудками, что для наших мест весьма характерно. Холмс удобно устроился в шезлонге, сложив руки перед собой так, что кончики пальцев слегка соприкасались. Он обернулся к Якобсу и спросил, «А не упоминал ли кто из очевидцев, что ведешь хуну еще до шторма?» «Насколько я знаю, нет. Но это само по себе ничего не значит, ведь всеобщее внимание было обращено на море только с началом шторма, а не до того», — ответил Якобс. «Да-да, конечно. Простите, что перебил вас», — согласился Холмс. Несмотря на условия, на воду спустили спасательную шлюпку с пихью членами экипажа. Сьюзен Эшли использовалась уже многие годы, но отличалась маневренностью даже при высоких волнах. Так мне объяснили. Когда она добралась до шхуны, явно завалившийся на один борт ветер начал стихать. В целом судно казалось неподвижным, несмотря на жесткие удары стихии. Рядом с ним на волнах качались три больших прямоугольных ящика. Больше ничего не было видно. Якобс наполнил наши опустевшие бокалы, добавил вина и в свой, сделал глоток и продолжил. На шхуне не было видно никаких опознавательных знаков. Корпус был угольно-черным, как у большинства кораблей. Два члена экипажа спасательной шлюпки поднялись на борт, но... Не нашли ни судового журнала, ни карт, которые могли бы подсказать, откуда и куда шло судно, к какому порту приписано. Хотя знатоки утверждают, что оно было восточноевропейской постройки. «Простите, Якобс», — прервал я его, — «но ведь экипаж Худы мог Дать разъяснение на этот счет? — Ах, Ватсон. вот тут вы коснулись главного. — Не было там никакого экипажа, — воскликнул Якобс. На этот раз Холмс выпрямился, глаза его сверкнули. — Говорите, не было команды? а удалось обнаружить признаки того, что с ней случилось. Нет, как и не было и ни малейших указаний на пребывание экипажа на борту шхуны, никаких обычных вещей, скажем, еды или одежды. А не можете ли вы сказать, доктор Якобс, Сколько человек обычно находится на таком судне? – спросил Холмс. Человек шесть-семь. Спасибо. Значит, никаких следов пребывания команды. Это весьма необычно проговорил Холмс. Прошу, продолжайте чрезвычайно увлекательный рассказ. В тот вечер уже ничего нельзя было сделать, и шлюпка Сьюзен Эшли вернулась на берег. Случившееся вызвало всеобщее волнение. На рассвете нас ждал новый сюрприз. Шхуна исчезла, Ни обломков, ни мусора, словно ее вообще никогда не существовало. — А должны были остаться обломки или что-то подобное? — поинтересовался Холмс. — Конечно! — А что с большими прямоугольными ящиками, о которых вы упоминали? — спросил я. Ах, да, Ватсон, ящики служили единственным доказательством, что шхуна появилась в наших водах. Их выбросила на берег, но не разбила волнами, что само по себе примечательно, ответил Якобс. Надо полагать, эти странные ящики были тщательно осмотрены, и что в них обнаружили? Задал вопрос Холмс. «Почти ничего, только землю». Якобс многозначительно посмотрел на нас, произнеся эти слова. «Землю?» — воскликнули мы с Холмсом в один голос. «Да». Содержимое всех ящиков тщательно исследовали. В поисках какой бы то ни было контрабанды, скрытой в земле, но чертно ничего в ней не было. Все это показалось мне фантастическим. Три ящика земли на борту судна без экипажа, который внезапно и бесследно исчезает. Ни конца, ни начала истории я тут не видел, да и Холмс выглядел изрядно озадаченным. «Хм, весьма любопытное событие, как вы и обещали, доктор», — заметил он. «Но, полагаю, это еще не все». Что стало с ящиками после осмотра? Куда дели их и землю, которая в них была? При обычном ходе дел груз, который таким вот образом принесло на берег, объявляют спасенным имуществом, однако никто... Не поспешил, с притязаниями на собственность в отношении этих трех ящиков с землей, что <смех> неудивительно, — рассмеялся Якобс. Естественно, события того вечера обсуждались по всему городу, а слухи о них разнеслись и по окрестностям. Некоторые утверждали, что видели фигур на борту шхуны, когда ту несло по волнам, и что эта фигура якобы нырнула в море, когда к судну приблизилась спасательная шлюпка. Через пару дней, впрочем, разговоры сошли на нет. А на третий день вдруг явился незнакомец и заявил, что ящики принадлежат ему. — Весьма занимательно, доктор, — произнес Холмс. — Прошу вас, продолжайте. Ящики хранились на таможенном складе, в квартале от Коба, в ведении мистера Бэвиса. И в тот самый вечер он как раз собирался запирать помещение, поскольку было почти восемь и уже стемнело. Холмс прервал его. «Это обычный час окончания его работы? Мне кажется, поздновато, хотя я не знаком с обычаями таких мест». «Не вполне осведомлен, но если хотите знать...» В чем я определенно уверен, так это в том, что мистер Бэвис с удовольствием ответит вам на этот вопрос. С готовностью пояснил Якобс. Итак, продолжаю. Незнакомец оказался во всех отношениях примечательным персонажем высокий, лысый. С резкими чертами лица и глазами на выходе. Он был одет в черный щелковый плащ, доходивший почти до пола. Бевису он представился как граф Орлана, дворянин из Трансильвании. Он утверждал, что ящики его собственность и что они прибыли с его родины через Порт Констанца на Черном море. Он предъявил какие-либо документы для обоснования своих притязаний, спросил Холмс, или он пояснил, почему на корабле не было экипажа и что это было за судно. Насколько мне известно, Нет, он не сообщил ничего подобного, но поскольку в ящиках не было ничего, кроме земли, после соблюдения формальностей они были переданы тому, кто назвался владельцем. Он не пролил света на загадку шхуны и ее несуществующего экипажа, так как, по его словам, доставка груза была организована через третью сторону. Перед таможенным складом э, с помощью мистера Бэвиса и двух свиряпого вида молодцов, сопровождавших графа, ящики были погружены на телегу. В этом месте я вмешался в повествование. «Интересно, а почему он сам не путешествовал на той же шхуне?» Возможно, Он уже находился здесь, а доставка была организована из его страны, предположил Холмс. В любом случае, нам явно не хватает сведений, чтобы делать какие-либо выводы. Кстати, а он не упоминал, зачем... Понадобились ему три ящика земли. «Кажется, он сказал, что надеется заняться разведением растения из его родной Трансильвании и приказал доставить по морю особый тип почвы, к которой это растение привыкло», — ответил Якобс. «Интересно». А эта информация была представлена в ответ на вопрос таможенника или по инициативе самого владельца. Холмс обращался скорее к себе, чем к нам. — Разве есть разница? — удивился я. — Уверяю вас, есть. Ну что же, доктор Якобс, вы поведали нам и вправду крайне любопытную историю. В ней есть много занимательных моментов, и я вижу несколько направлений для нашего расследования. Все это напоминает мне нечто давно знакомое. Однако никак не могу сосредоточиться, — полагаю, добрые доктора. Положение весьма тревожное, — мрачно заключил Холмс.